Глава 2. 4 уровня аналитических методов. Данные и их анализ. Целых 4 уровня. Теперь, когда мы получили представление о мире данных, нам нужно целостное понимание методов анализа данных. Только в этом случае люди и организации смогут эффективно использовать данные и извлекать выгоду из аналитики. Понимание ключ к реализации работающей стратегии в области работы с данными. Если понимания нет, руководители могут закупать сколь угодно дорогое и мощное программное обеспечение, получать данные и демократизировать инструменты работы с ними, но им будет непонятно, действительно ли их организации нужно именно это. Основа мира аналитики четыре уровня: дескриптивный, описательный, диагностический, предиктивный, предсказательный и прескриптивный, предписывающий. Чтобы осознать необходимость изучения этих уровней, давайте заглянем в прошлое. Как организации исторически воспринимали данные и методы их анализа? Эта картина поможет нам понять, как относиться к ним теперь и как можно использовать эти четыре уровня для достижения успеха. Итак, организации, данные и дата-аналитика Исторический аспект. Организации всегда вкладывали много средств в технологии, программное обеспечение и инструменты работы с данными. Программное обеспечение и технологии считались манной небесной. Все были уверены, что с их помощью можно найти любые решения в области данных и аналитики. Руководители инвестировали в технологии, которые могли помочь им добиться целей и воплотить в жизнь самые смелые мечты из области данных и дата-аналитики. А такие мечты у руководителей есть всегда. Со времён появления самой первой версии Microsoft Excel в 1985 году. Кстати, если вы не в курсе, то сначала эту программу выпустили для Apple Macintosh. Странно, правда? И даже более раннего программного обеспечения для электронных таблиц организации постоянно покупали либо продавали программное обеспечение, считая, что оно способно всё решить, творя некую магию. Итак, давным-давно существует программное обеспечение для хранения, использования и анализа данных и информации. По мере развития и совершенствования технологий также росли и инвестиции в них. По прогнозам, в 2019 году доходы, полученные во всём мире от анализа больших объёмов данных и бизнес-информации, должны были составить 187 млрд долларов. Этот рынок продолжает развиваться столь же бурно, однако существует и неприятная тенденция. Учитывая нехватку знаний у 24% людей, ответственных за принятие бизнес-решений, и у 32% топ-менеджеров, инвестиции в технологии сбора и анализа данных не приносят ожидаемых результатов. Эта нехватка знаний, о которой мы говорили в первой главе, мешает инвестициям приносить свои плоды. Итак, каким же образом понимание четырёх уровней аналитических методов влияет на грамотное внедрение технологий и возврат инвестиций в данные и аналитику? Когда организации и сотрудники разберутся, как работают все четыре уровня, это позволит понять, как коллектив и отдельные сотрудники со своими индивидуальными навыками при посредстве технических возможностей могут совместно построить правильную стратегию работы с данными и дата-аналитикой. А затем эту стратегию можно будет применить. 4 уровня аналитических методов. А сейчас, после краткого экскурса в историю, давайте попробуем разобраться в самих четырёх уровнях аналитики. Затем мы покажем вам, как сотрудники на самых разных уровнях, от рядовых работников до топ-менеджеров, могут применять эти четыре уровня. Во-первых, для продвижения стратегии работы с данными и аналитикой Во-вторых, для принятия более разумных решений на основе данных. В-третьих, для формирования правильного видения данных и аналитики. Понимание четырёх уровней аналитики позволяет организации не стрелять по мишени вслепую, а осуществлять реальную работу по формированию стратегии. Как уже говорилось ранее, четыре уровня аналитических методов это дескриптивный, диагностический, предиктивный и прескриптивный. Чтобы получить прочное базовое представление о каждом уровне, давайте для начала рассмотрим их определения и примеры. Кроме того, мы также познакомимся с конкретными программами и технологиями, соответствующими каждому уровню. Затем, разобравшись с каждым уровнем, мы увидим, как они работают в комплексе, формируют правильную аналитическую картину и помогают организации успешно освоить инвестиции в данные. Прежде чем перейти к первому уровню, давайте разберёмся, что на самом деле в нашем контексте означает слово аналитика. Мы слышим его постоянно, но известно ли нам его истинное значение? Если взглянуть на определение нужного нам значения слова аналитика, то окажется, что аналитика это систематический вычислительный анализ данных или статистики. И что же это такое? Взглянем на определение слова анализ. Это подробное изучение элементов или структуры чего-либо. В мире данных и аналитики анализ это способность глубоко закапываться в данные, понимая, что они нам говорят. Данные это не всегда цифры. Они могут представлять собой слова, символы и прочие элементы. Если мы понимаем, что говорят нам данные, то затем можем рассмотреть, каковы их элементы и структурные особенности, а также сделать с ними многое другое. Аналитика позволяет нам принимать более удачные решения, задавать более правильные вопросы и эффективно использовать имеющиеся у нас данные. Четыре уровня аналитических методов: дескриптивный, диагностический, предиктивный и прескриптивный, помогают организациям по-настоящему разбираться в данных и информации, которые они получают, накапливают и используют для принятия бизнес-решений. совершенствования рабочих процессов и достижения успеха. Аналитические методы критически необходимы для успеха организации в современном цифровом мире, управляемом данными.